Это был большой белый каменный дом на берегу реки, под горой. Большие комнаты, обильно меблированные, но зимой, вероятно, холодные. На обратном пути останавливались в Покровском, Опять ловили рыбу и ходили в гости к тем же крестьянам. Григорий Ефимович же и его семья целый день работали в доме и в поле. Оба раза на обратном пути заезжали в Верхотурский монастырь на Урале где говели и поклонялись мощам святого Симеона. Посещали также скит, находившийся в лесу, в двенадцати верстах от монастыря. Там жил прозорливый старец, отец Макарий, которому многие ездили из Сибири. Вспоминаю случай на одной из маленьких станций на Урале, который не могу объяснить. Стояли два поезда теплушек с китайцами рабочими, ехавшими в Россию. Увидя Григория Ефимовича у окна, вся толпа китайцев кинулась к нему, его окружили, причем каждый старался до него добраться. Напрасно уговаривали их. Публика высыпала из вагонов посмотреть, что будет, но наш поезд тронулся. Китайцы провожали его восклицаниями, махая руками. Квартира Распутина в Петрограде, где он проводил больше всего времени, была переполнена всевозможной беднотой и разными просителями, которые, воображая себе, что он имеет огромную власть и влияние при дворе, приходили к нему со своими нуждами. Григорий Ефимович, перебегая от одного к другому, безграмотной рукой писал на бумажках разным влиятельным лицам записки всегда почти одного содержания. «Дорогой, милый, прими» или «Милый, дорогой, выслушай» Несчастные не знали, что менее всего могли рассчитывать на успех, прося через него, так как все относились к нему отрицательно. Одно из самых трудных поручений государыни, большей частью из-за болезни Алексея Николаевича, это было съездить на квартиру Григория Ефимовича, всегда полную просителями и часто проходимцами, которые сейчас же обступали меня и не верили, что я ни в чем помочь им не могу, так как я считалась чуть ли не всемогущей. Все эти прошения, которые шли через Григория Ефимовича и которые он привозил последние годы в карманах их величеством, только их сердили. Они складывали их в общий пакет на имя графа Ростовцева, который рассматривал их и давал им законный ход. Но, конечно, это создавало массу разговоров. И я помню, как благомыслящие люди просили их величество дать Григорию Ефимовичу келью в Александро-Невской лавре или другом монастыре, дабы там оградить его от толпы, газетных репортеров и других проходимцев, которые впоследствии, чтобы очернить их величество, пользовались его простотой, увозили с собой и напаивали его. Но их величество тогда не обратили внимания на эти советы. Раз, идя к нему, я встретила на лестнице бедного студента, который просил меня купить ему пальто. Единственное письмо, полученное мной по почте в Петропавловской крепости, было от этого студента, который молился о моем освобождении. Это был один из немногих лиц, приходивших в квартиру Распутина, который оставил после себя приятное воспоминание. Расскажу случай с одной моей близкой знакомой, которая объяснит, как он смотрел на жизнь, а также его некоторую прозорливость или чуткость. Одна молоденькая дама однажды при мне заехала Григорию Ефимовичу по дороге на свидание со своим другом. Григорий Ефимович, посмотрев на нее пристально, стал рассказывать, как на одной станции монах угощал его чаем, спрятав бутылку вина под столом и, называя его святым, задавал вопросы. «Я святой!» — закричал Григорий Ефимович, хлопнув кулаком по столу. «И ты просишь меня тебе помочь? А зачем же ты прячешь бутылку вина под столом?» Дама побледнела и растерянно стала прощаться. Помню, как-то в церкви подошел к нему почтовый чиновник и просил помолиться о больной. «Ты меня не проси», — ответил он, — «молись святой Ксении».